Глава пятая. В этом кабинете всегда было тихо. Его хозяин почти никогда не повышал голос, да и его посетители тоже говорили обычно негромко и кратко. Про странных речей тут никто не вел и на публику за отсутствием таковой не работал. Сюда, как правило, приходили с уже готовым мнением по тому или иному вопросу, и лишнего пафоса для того, чтобы его обосновать, не требовалось. Прежде чем принять решение, хозяин кабинета всегда внимательно выслушивал все мнения, сколько бы их ни было, и только потом высказывался сам. Не всегда и его решение являлось окончательным, были случаи, когда и его тоже оспаривали, он не возражал. Президент огромной страны должен уметь сдерживать свои эмоции и тщательно взвешивать все последствия собственных решений, ибо от того, какие слова будут здесь сказаны, могло зависеть И зависело очень и очень многое. А уж от того, на чью сторону встанет и он сам. И президент, молча, не высказывая никаких эмоций, слушал собеседников. Сопоставлял услышанное с тем, что ежедневно докладывалось ему по линии всевозможных служб. Как специальных, так и не очень. Порою, так и вовсе, на первый взгляд, несерьезных организаций. Тем не менее, все эти сведения находили себе нужную полочку в памяти хозяина кабинета. Иногда они могли лежать там годами, иногда и дольше. На свою память президент не жаловался, она никогда его не подводила. Он помнил многое. Сегодня в кабинете было немноголюдно, всего три посетителя — министр обороны, министр иностранных дел и директор ФСБ. Три человека, обладавшие максимумом информации по обсуждаемому вопросу. «Итак, дорогие вы мои товарищи», — негромко произнес президент. «Прошу вас быть краткими. Всю прелюдию можно опустить, я в курсе дела. Меня прежде всего интересует сегодняшнее положение дел. Начнем, пожалуй, с вас». И его взгляд остановился на министре обороны. «Мы начали работы по подъему на Район оцеплен, эвакуировано все гражданское население». Официальный предлог — вероятность взрыва боеприпасов корабля. После всех тех разрушений, которые объект сумел там нанести, в это верят. Здесь надо сказать спасибо МЧС. Работу в данном направлении провели своевременно и в полном объеме. На корню пресечены любые попытки мародерства и хищений. Совместные патрули МВД внутренних войск перекрыли весь район наглухо. Мышь не проскочит. Все эвакуируемые смогли вывести свое имущество. По линии МЧС им также выплачена солидная денежная компенсации. Министр финансов чуть удар не хватил. «Ничего, переживет», — кивнул хозяин кабинета. «Мы перенаправили ему средства из некоторых резервных фондов. Друг в целом закрыть удалось». Огромный интерес к произошедшему проявили практически все наши коллеги из сопредельных и не очень стран. Их военные атташе запросили возможность посещения Севастополя, пока Смоленская площадь их успешно динамит. «На эту тему не переживайте». — откликнулся министр иностранных дел. — Пару месяцев я вам точно гарантирую. А дальше там посмотрим, что еще можно будет сделать. Со своей стороны мы выразили некоторое недоумение, отчего их так интересует обыкновенный теракт. Ну да, большой. Так не единственный же в своем роде. В 2001 году, если мне не изменяет память, они к башням-близнецам так не рвались. Там совсем другие ведомства паслись. На эту тему позже. Поднял руку президент, заметив движение директора ФСБ. «У нас пока Минобороны не высказалась до конца. Теракт вы говорите, да?» «Ну, пожал плечами дипломат. В сети появилось интервью командира фронта объединения правоверных, шейха Мансура. Он там призывает кары небесные на головы неверных, которые встали на пути их братьев по вере. Обещает новые удары по территории России». «А такой фронт действительно есть?» — прищурился президент. «Ну, чего они показали на СНН, того в природе не существует». развел руками министр иностранных дел. А это интервью было одновременно опубликовано не только там. Мы значительно позже его перепечатали, увы. «Плохо работают наши СМИ», — покачал головой глава государства. «Как же так? Недоработка получается, товарищи?» Дипломаты и директор ФСБ почти синхронно развели руками. «Ладно», — смягчился хозяин кабинета. «Как известно, гонца, принесшего дурные вести, обычно бьют». А Наши гонцы принесли их последними, да еще из чужого голоса. Полагаю, их можно и простить, да и в случае чего претензии надо будет уже не нам предъявлять. Это несколько меняет дело. Министр обороны прокашлялся. К нам поступают просьбы передать для ознакомления материалы боя с наковальней. А своих материалов у них что, не имеется? Откуда? — удивился генерал армии. Объект ухитрился сбить все спутники, способные хоть что-то передать из указанного района. «И каким же образом?» «Кинетические снаряды небольшого калибра, зато с приличной скоростью. На спутниках-то брони и вовсе никакой нет». «У наковальни имелось противоспутниковое оружие?» — приподнял бровь президент. «Да, кто же знает, чего там у него на борту имелось. Поднимем, посмотрим». «Прям так все спутники избил?» «Даже наших парочку. У них все равно уже ресурс заканчивался скоро. Мы, кстати, уже по этому поводу публично поплакались, но сочувствия так и не дождались». «Наверное», — высказал предположение глава государства. «Они по поводу своих игрушек сокрушались. Там когда теперь могут новые спутники появиться?» «Да черт его знает, господин президент. Роскосмос, насколько я в курсе, в ближайшем году запуски иностранных спутников не планирует вовсе». «А у наших зарубежных друзей возникли неожиданные проблемы с их ракетными программами», — откликнулся директор ФСБ. «С движками там какие-то сложности. Кто-то что-то украл». Или они изначально некомплектными оказались? Словом, дело темное. Говорят, хотя я этого подтвердить пока не могу, что и там без каких-то борцов за что-то не обошлось. Но в ближайшие полгода со стартами там нехилый напряг ожидается. Могу подтвердить. Всего полгода? Наклонил голову на бок хозяин кабинета. Быстро они, однако. Ну, кто быстро бегает, тот чаще падает. Что ж, надеюсь, мы выскажем свои соболезнования вовремя. Как бы нам не пришлось их высказывать слишком часто, покачал главой генерал армии. Если верить спецам из РВСН, то в космосе над городом болтается столько всякой гадости, что есть реальная опасность аварии любого спутника, если он выйдет на определенную орбиту. Это точно? Ну, работает народ. Обещают, в самое ближайшее время все будет именно так. А что ученые говорят? Такое вообще, в принципе, возможно? Если судить с позиции известных нам фактов и явлений, нет. Но ведь и защита объекта до сего дня считалась даже теоретически невозможной. Кто же его знает, этого неведомого шейха? Такую махину склепали, причем в тайне ото всех. Защиту изобрели непрошибаемую. Пушки новой конструкции. Вполне ведь могли еще какое-нибудь оружие придумать, специальное противоспутниковое, работающее на неизвестных пока науке принципах. Что-то вроде космических мин, поинтересовался директор ФСБ. «Кстати, мысль», — сделал пометку в блокноте министра обороны, «надо будет подкинуть идею». Глава государства посмотрел на лежащие перед ним бумаги. А какова реакция ООН? В Совете безопасности был поднят вопрос о бое в Севастополе. Прозвучало желание сформировать по этому факту специальную комиссию, взял слово министр иностранных дел. И что же? Выступил представитель Грузии и заявил, что он крайне удивлен тем, что никто не хочет сформировать такую же комиссию по факту боя в поте. При этом он отметил, что, учитывая размер его страны и России, Совет Безопасности мог бы рассмотреть вопрос и о международной помощи пострадавшим. Разумеется, вспыхнул скандал, и данную тему спустили на тормозах. Никакого решения не принято, да и в ближайшее время к этому вопросу возвращаться не планируют. Ну что ж, а есть, оказывается, от Белиси какая-то польза. подвел итог президент. «Есть», — кивнул главный дипломат страны, «я даже точную цифру могу назвать, во что нам эта польза обошлась». «Ну, что ж тут поделаешь?» — в свою очередь развел руками хозяин кабинета. «Всех денег не заработать, увы». «А что говорят по данному вопросу ваши коллеги из зарубежных спецслужб?» «Очень кстати оказались показания задержанных боевиков. Там есть немало интересного». «Заказчиков назвали?» — удивился президент. «Посредников. Но там есть и хорошо знакомые фигуры. И не только нам знакомые, кстати говоря. Мы даже пошли на то, чтобы в некоторой части ознакомить с материалами допросов наших, как вы сказали, коллег». «И как?» «Это вызвало немалый шок. Последствия, разумеется, будут, но позже. Им еще самим все это переварить нужно». Контрразведчик заглянул в свои записи. «А сами боевики? Кто они?» «В основном украинские националисты». «Бывшие добробатовцы и военнослужащие ВСУ. Есть и прочие, но их мало». И они согласились на подобное предложение? Что, никто из них в интернет не заглядывал? Радио не слушал или телевизор не смотрел? «Да им-то что? Хоть черт, хоть бей, сабо яйца низь!» — пожал плечами директор ФСБ. «Главное, что не москаль. А тут еще и деньги неплохие обещаны». «Кстати, по деньгам. Вы проследили источник?» Два турецких банка. Владельцы счетов установлены, по ним идет работа. Предполагаем, что эту информацию можно сообщить и на Запад. На подтверждение версии с неизвестными террористами должно сработать хорошо. Сообщайте, — прихлопнул ладонью по столу глава государства. Теперь, когда все меры маскировки проработаны столь тщательно, необходимо приступить к главному — выяснению истинного происхождения нашего гостя и тех, кто ему здесь помогает. Это в самую первую очередь. Все необходимые службы уже задействованы. Академия наук выделила нам опытных экспертов, — откликнулся министр обороны. Ну и прочие меры мы тоже, разумеется, принимаем. Никто в безделье не сидит. Кстати, — президент перевернул лист бумаги на столе, — я сегодня подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации подполковнику Хамраеву и капитану Никитину. Полагаю, они его вполне заслужили. Жду от вас представлений на прочих отличившихся. Генерал армии протянул ему тонкую папку. «Все уже готово». «Рассмотрим», — кивнул хозяин кабинета. «Вопросы есть?» «Нет? Тогда за работу».